Глава двадцать вторая «Нафиг ты меня разбудила!» Простонал парень лет двадцати. «Только задремал!» «Люди по ночам спят!» Отрезала Зина. «Мать, отвали! У меня выходной! Что хочу, то и делаю!» Рассердился юноша. «Да уж знаю твою жизненную позицию!» Рассердилась Зинаида. «Творю, что хочу! К тебе детектив пришел!» «Добрый день, Никита Владимирович», — сурово произнесла я. «Меня зовут Евлампия Андреевна. В ходе расследования особо тяжкого преступления к вам возникли вопросы». Никита начал сереть. «Ничего не знаю. Никуда не хожу. Только в колледж и на работу. Мам, скажи!» «От армии тебя отмазала», — запричитала Зина. «Умоляла, упрашивала учиться. Что в ответ?» «Хочу жить, как хочу!» «Устроила тебя туда, где сама много лет служу!» «Лукину там уважают. Сделали старшей в смене. А ты меня опозорить решил?» «Да ничего плохого я не совершил!» — заныл Никита. Я постаралась изо всех сил изобразить из себя сотрудницу полиции. «Нам стало известно, что вы отдали тело Нины Тимофеевны Осокиной...» гражданину с неустановленной пока личностью. Но женщина с такими паспортными данными жива. Возникли вопросы. Где вы взяли паспорт Осокиной? Кто получил покойную? Вот как ты додумался, зарыдала Зинаида. Я работаю много лет в одном месте, на хорошем счету. В морге у нас порядок, никто кто ничем плохим никогда не занимается. Я прихожу всегда к началу рабочего дня. Никто уже неделю за усопшими не обращался. Откуда эта девушка? Какая твоя роль в этом безобразии? Вообще не знаю, о чем речь, солгал Никита. Я решила тоже соврать. У нас есть видеоматериалы, которые подтверждают ваше участие. Выпалил парень. «Так я и знал, что ничего хорошего не получится!» «Не смей при женщинах материться!» — взвилась Нина. «Проститутка она! От передоза копыта откинула!» — пошел в атаку Никита. «Ее все равно в общей могиле зароют! Паспорт у нее был в кармане! Я вообще тут ни при чем! Честное слово, просто помог хорошему человеку!» Из уст парня полился рассказ, который перебивала своими замечаниями Зина. Не сразу, но у меня сложилась картина произошедшего. Никита после окончания одиннадцатого класса не попал ни в один вуз на бюджетное отделение. Мать затянула пояс, устроила недоросли в медицинский колледж. Там всегда нехватка мальчиков, а директриса — соседка Зины. Никита теперь вроде как учится. Почему вроде как? Потому что юноша постоянно прогуливает занятия и попал в малинник. На курсе всего один представитель сильного пола — Никита. Девочки открыли охоту на симпатичного парня. Лукин то с одной гуляет, то с другой. Зина поняла, что сыночек балбесничает. Слишком много у него свободного времени и решила закрутить гайки. Пристроила лентяя санитаром к себе на работу. Занятия заканчиваются в три часа дня, а в четыре Никита должен появиться на службе. Главный в морге — Владимир Никитович Лукин, отец парня, бывший муж Зины. Несмотря на развод, пара сохранила прекрасные отношения. Добрый папаша оформил сыночка к себе и теперь пытается обстругать полено, надеяться, что из него хоть буратино получится. В скорбном месте у юноши завелся приятель Илья Григорьев. Он старше Никиты и намного успешнее санитара. Ездит на новые иномарки, модно одевается. Как это ему удалось при весьма маленькой зарплате в морге? Илюша не состоит в штате учреждения. Он гример. Мало какой покойный выглядит красиво. А Григорьев делает из мертвеца, ну, прямо красавчика, который улыбается родне. Лицо у мертвеца чистое, с румянцем, брови соболиные. Прямо как живой. Нет, лучше живого. Кроме того, Илья служит в Московском театре, имеет много частных клиентов, Слава о его умелых руках разбежалась по Москве и даже другим городам. Илья живет очень хорошо. Он трудится в морге, гримирует актеров перед спектаклями, делает макияж невестам и именинницам. Никита напросился к приятелю в подмастерье. Он решил тоже украшать умерших с помощью косметики. Парень пока только осваивает ремесло, но и у него неплохо получается. В морге Григорьев бывает отнюдь не каждый день. Приезжает по вызову. Никита помогает Илье. Если санитар понимает, что родственники сильно горюют, они не пьяницы, не отморозки, нормальные люди, то он тихо шепчет тому, кто занимается похоронами. Есть прекрасный гример. Внешний вид покойного будет безупречным. Вот вам телефон. Если к Илье обращаются... «Десять процентов от гонорара стилист отдает приятелю». В четверг вечером он звякнул Никите и предложил. «Хочешь заработать? А то!» — обрадовался Кит. Он подумал, что Григорьев наконец-то возьмет его с собой к какой-то клиентке, чтобы раскрасить ее подружек. Но у приятеля был иной план, и он его озвучил. «У вас в холоде лежит бабенка с дороги». «Ее недавно доставили». «Ага», — кивнул Никита. «И что?» «За ней завтра рано утром приедут», — продолжил Илья. «Надо оформить ее поярче. Макияж как на сцену. Я тебе все про актерский грим объяснял». «Зачем так?» — удивился Никита. «Сам же постоянно твердишь, не увлекайся тональным кремом и консилерами. Люди не любят, когда у родных на лице словно маска натянута». Это особый случай, понизил голос Илюша. Хочешь заработать пятьдесят тысяч? Сколько? Обомлел санитар. Да, очень. Все за такие деньги сделаю. Катафалк приедет рано утром, еще до открытия морга. Ты сегодня в ночь дежуришь. Заранее раскрась ей физиономию. Потом живо переодень в то, что водитель даст, объяснил Григорьев, и пусть укатывает. «Тела можно забирать только в определенное время», напомнил Никита. Илья громко вздохнул и пропел. «Мани-мани, денежки в кармане! А кто у нас папочка? Начальничек! Кого папочка любит? Сыночку! Мальчик ему сказку расскажет, как в дверь морга дядечка постучал, плакал, просил ему трупик любимой жены выдать». Никиточка пожалел несчастненького и вручил тельце. «Не дрожи!» «Никто не забеспокоится. При бабе паспорт имеется. Кто-то начал искать ее родню?» «Ну, нет», — признал Никита. «Морг у нас крошечный. Вот-вот его закроют. Порядка никакого здесь нет». «А ты откуда про нее узнал?» «Репортер раз в неделю программу свою про фигню на шоссе делает», — объяснил приятель. «А я перекусить сел, телек включил». Мы хорошее дело провернем. Девчонку мужу отдадим. Она получит место на нормальном кладбище. Но Никита колебался. С одной стороны, ему очень нужны деньги. С другой возникают вопросы. Зачем мужу до открытия морга прикатывать? Спросил Лукин. Странно. Вдруг он и не супруг вовсе. Выдадим девчонку, а за ней завтра родня прикатит. Григорий вскорчил рожу. «Сколько ты в морге работаешь?» «Больше года», — ответил Никита. «Почему ты спросил?» «Как часто сюда приезжают посторонние, москвичи?» Засмеялся приятель. Никита порылся в памяти. «Ни разу при мне. И я такого не помню», — заявил Илья. «Городок Кульск не особо большой. Если кто в нем помер на улице...» В магазине, на дороге, то через пару часов члены семьи находятся. Кто у нас в морг попадает? Бамжи, девки с дороги, гастарбайтеры. Полежат установленный срок и отъезжают в ров на полигон. Кто-то их ищет? Ну нет, пришлось признать Никите. Хотя и с паспортами попадаются, иногда с иностранными. Лень полиции ими заниматься подвел черту Григорьев. «С девчонкой так же будет. Никому она, кроме мужа, не нужна. Был труп, и нет его. Мигом про тело забудут». Никита засмеялся. Илья оценил состояние приятеля. «Стремно. Без тебя обойдусь. Если не хочешь огрести 50 тысяч за ерундовую работку, сам все сделаю. И мани-мани-мани, денежки в моем» а не в твоем кармане. «Нет, я тоже в деле», быстро решил сын Зинаиды. Илья оказался прав. Афера прокатила, как по маслу. На рассвете приехала машина с гробом и увезла покойную. И тут же деньги упали на телефон. Никита от радости ошалел. Илья не ошибся. Все прошло спокойно. И сейчас парень в глубоком недоумении Каким образом мать узнала о его участии в произошедшем? «Да очень просто!» — заорала Зинаида. Водитель катафалка заплутал. Увидел бабку, та ни свет ни заря куда-то топала, и спросил, где тут морг? «Езжай прямо, в него упрешься», — ответила старуха. И пошла за машиной. Шофер не знал, что задал вопрос о Левтине Ивановне, которая даже сейчас, в очень солидном возрасте, работает санитаркой. Понятно, что многолетней сотруднице показался странным визит Харона. Харон — в греческой мифологии перевозчик душ умерших через реку Стикс. Иногда реку называют Ахирон в «Царстве мертвых». В машине, в столь ранний час. Она заподозрила. Дело нечисто. В ее голове затолпились вопросы — Похоронный транспорт имел московские номера. Зачем вызывать машину из столицы? При морге открыта контора ритуальных услуг. Все местные только в нее обращаются. Цены там ниже, чем в Москве. И жителям городка скидка. К тому же санитарка знала, что за покойным надо приезжать после открытия скорбного учреждения. И на сегодня... «Никакая выдача не назначена». Алевтина Ивановна решила разузнать, что происходит. Быстро шмыгнула в морг, встала у окна в женском туалете, увидела катафалк, каталку с телом, Никиту, а потом нашептала Зинаиде, что ее сын участвовал в деле, за которое могут сурово наказать. За свое молчание бабуля попросила хороший пуховик и заморские валенки Угги. А Левтина метнулась на рынок, приобрела все, обрадовалась и свое слово держит. Никому не сообщила о том, что видела. А Зинаида потеряла покой. Устроить сыну скандал она побаивалась. У Никиты стали водиться деньги. Начнет мать наступать на отпрыска, А он разозлится, уйдет из дома, натворит глупостей и окажется за решеткой. Сейчас же парень под присмотром. Зина может притормозить безбашенного наследника. Почему она не помчалась к бывшему мужу? У них же хорошие отношения. Верно. Но у Владимира Никитовича есть дурная привычка. «Если сын совершал неправильный поступок, отец его выручал, плохое не поминал, говорил, «Никита, в другой раз думай головой, а не местом, на котором сидишь. Если твоя башка не способна в какой-то момент на мыслительный процесс, я всегда поделюсь своим умом. Просто обратись к отцу». И Никита пребывает в уверенности, что у него добрый папа. Юноша не знает, что происходит после того, как он уходит. Едва за отпрыском захлопнется дверь, старший Лукин нападает на бывшую жену. «Вот оно, твое воспитание! Вседозволенность! Потакание любым желаниям идиота!» И бубнит он, и зудит, и считает, что Зина плохо следит за Никитой. Но самое неприятное — прекрасная память Владимира. Обычный мужик тоже рад сбросить бремя ответственности за воспитание детей на жену. Но он позлится, покричит, постучит кулаком по столу, утихнет, обнимет супругу и тихо заворчит. «Ну, хорош рыдать, но ну, чего я опять не так сказал?» Только по делу выражался. Ну, хватит, успокойся. Ты лучшая жена и мать. Просто устал я, ну и понесло. Давай в магазин сходим, чего-нибудь тебе купим. И сильная часть пары все живо забудет. Вот слабая сторона в нужный ей момент может воскликнуть. А помнишь, как ты меня ни за что оскорбил? И обычный мужчина искренне ответит. Да не было такого. Он не лжет, он и правда давно выбросил из памяти все. Но встречаются индивидуумы, которые могут постоянно предъявлять спутнице жизни список всех ее больших и малых грехов. Владимир Никитович из этой породы. Любая, даже самая незначительная ссора в семье Лукиных всегда проходила по иному сценарию. Разбила Зина случайно тарелку из сервиза, который подарила молодоженам в день свадьбы свекровь. Зинаида поохает, соберет осколки и выкинет. А Владимир Никитович мигом заведется. «У тебя руки дырявые. Помнишь, как на мое двадцатипятилетие ты блюдо кокнула? А когда Никите год отмечали, сахарницу убила». И свитер мне так постирала, что он на кулак не налезет. Пока все промахи не перечислит, не остановится. Даже после развода Владимир не изменил своего поведения. Поэтому Зина решила сама разобраться с происшествием. И тут ей попалась я.